Обида Ивану Алексеевичу Бунину Путя сидел на козлах рядом с кучером. Он не особенно любил сидеть на козлах, но кучеры домашние думали, что он это любит чрезвычайно. Путя же не хотелось их обидеть. Вот он там и сидел, желтолицый, сероглазый мальчик в нарядной матроске. Пара откормленных вороных с блеском на толстых крупах, и с чем-то необыкновенно женственным в долгих гривах, пышно похлёстывая хвостами, бежала ровной, плещущей рысью, и мучительно было наблюдать, как, несмотря на движение хвостов и подёргивание нежных ушей, Несмотря также на густой диктярный запах мази от мух, тусклый слепень или овод с переливчатыми глазами на выкоте присасывался к атласной шерсти. У кучера Степана, мрачного пожилого человека в чёрной безрукавке поверх малиновой рубахи, была крашенная борода клином и коричневая шея в тонких трещинах. Пути было неловко сидеть с ним рядом молчать. Поэтому он пристально смотрел на постромки, на дышло, придумывая любознательный вопрос или дельное замечание. Изредка у той или другой лошади приподнимался напряжённый корень хвоста, под одним надувалась тёмная луковица, выдавливая круглый золотой ком, второй, третий, и затем складки тёмной кожи вновь стягивались, опадал вороной хвост. В коляске сидела, заложив нога на ногу, Путиной сестра, смуглая молодая дама. Ей было всего 19 лет, но она уже успела развестись. В светлом платье, в высоких белых сапожках на шнурках, с блестящими чёрными носками и в широкополой шляпе, бросавшей кружевную тень на лицо. У неё с утра настроение было дурное, и когда Апутьев в третий раз обернулся к ней, она в него нацелила с концом цветного зонтика. и сказал: "Пожалуйста, не вертис". Сначала ехали лесом, скользящий по синеве великолепные облака только прибавляли блеска и живости летнему дню. Я жели снизу смотреть на вершины берёз, они напоминали пропитанный светом прозрачный виноград. По бокам дороги кусты дикой малины обращались к жаркому ветру бледным исподом листьев. Лубина леса была испещена солнцем и тенью, не разберёшь, что ствол, что просвет. Там и сиамским райским изумрудом вдруг вспыхивал мох, почти касаясь колёс пробегали лохматые папоротники. На встречу появился большой воз сена, зеленоватая гора, дрожащий в тенях. Степан попридержал лошадей, гора наклонилась на одну сторону, коляска в другую. Два раз сменились на узкой лесной дороге и повеяло острым полевым духом послышался натруженный скрип тележных колёс мелькнули в глазах вялые скобиозы и ромашки среди сена но вот степан причмокнул тряхнул вожжами и его остался позади а погодя расступился лес коляска свернула на шоссе и дальше пошли скошенные поля Звон кузнечиков в канавах, гудение телеграфных столбов. Сейчас будет сила Воскресенская, а еще через несколько минут конец. Сказаться больным. Свалиться с козел. Уныл и подумал Путя, когда показались первые избы. Тесные белые штанишки резали в паху. Желтые башмачки сильно сжали, неприятно перебирало в животе. День предстоял гнетущий, отвратительный, но неизбежный. Уже ехали село, и откуда-то из-за избы, заборов отзывалось деревянное эхо на согласный копытный плеск. Мальчишки играли в городки на заросшей травой обочине, вся звоном взлетали ряухи. Милькнули серебряные шары и истребиные чучела в саду местного лавочника. Собака молча копьялаю выбежила из заворот, перемахнула через канаву и только тогда залила с лаем, когда догнала коляску. Протрусил верхом на гнедой махнатой деревенской лошадке, широко расставив локти и весь тряся с мужик в рубахе раздутой ветром и порванной на плече. В конце села на пригорке среди густых лип стояла красная церковь. а рядом с ней небольшой белокаменный склеп, похожий формой на Пасху. Раскрылся вид на реку. Вода была зеленая, цвелая, местами словно подернутая парчой. Сбоку от спускающегося шоссе жала сприземистая кузница. Кто-то вывел на ее стене крупными меловыми буквами «Да здравствует Сербия!» Стук копыт сделался вдруг звонким. Упругим ехали по мосту, босой старик, опершист на перила, удил рыбу, у его ног блестела жестяная банка, стук копыт смягчился снова, мост и рыбак, и речная излучина отстали непоправимо. Теперь коляска катилась по пыльной пухлой дороге, обсаженной дородными березами. Сейчас, вот сейчас из-за парка выглянет зеленая крыша, усадьба Козловых. Путь знал по опыту, как всё будет неловко и противно, и с охотой отдал бы свой новый велосипед Swift, и что ещё в придачу: стальной лук, скажем, и пугач, и весь запас пробок, наценённых порохом, чтобы сейчас быть за 10 верст отсюда, у себя на мызе и там проводить летний день, как всегда, в одиноких чудесных играх. Из парка пахло грибной сыростью. еловицы на той, а затем показался угол дома и кирпичный песочниц перед каменным подъездом. Дети в саду, сказала Анна Фёдоровна Козлова, когда Путя с сестрой, пройдя через прохладные комнаты, где пахло гвоздиками, вышел на веранду. Там сидело человек 10 взрослых. Путя перед каждым расшаркивался, стараясь не чмокнуть по ошибке руку мужчине, как это однажды случилось. Сестра держала ладонью его на темени, чего никогда не делала дома. Затем она села в плетёное кресло и необычайно повеселела. Все заговорили разом. Анна Фёдоровна взяла Путю за кисть, повела его вниз по ступеньям, между лавровых и алиандровых кустов в зелёных кадках и таинственно указала пальцем в сад. "А они там", сказала она. "Ты пойди к ним". После чего она вернулась с гостем, путь остался один на нижней ступень. Начиналось прискверно. Необходимо было пройти через красную садовую площадку, вон туда, в аллею, где среди солнечных пятен прыгали голоса и что-то пестрело. Надо было проделать этот путь одному, приближаться, без конца приближаться, постепенно входить в поле зрения многих глаз.